И мы нежно обнялись. Я поцеловал также её дочь, которая, вероятно, столь же мало подозревала, что у неё есть брат, как я то, что у меня имеется сестра. "Признайтесь", сказал я своей матери, "что во всех ваших театральных пьесах не найдётся более удачного узнавания, чем это". "Сын мой", отвечала она со вздохом, Первая действительно обрадовалась. Но теперь моя радость сменилась печалью. Увы, в каком виде я вас нашла? Моё рабство огорчает меня в 1000 раз меньше, чем ненавистная одежда. Чёрт возьми, Сударыня! прервал я её со смехом. Ваши деликатные чувства приводят меня в восторг. Я их очень ценю в актрисе. И, видимо, матушки бы основательно изменились. Если моя метаморфоза так сильно оскорбляет ваш взор, но вместо того, чтобы возмущаться моим тюрбаном, вы бы лучше смотрели на меня как на актёра, играющего на сцене роль турка. Хотя я и ренегат, однако же не больше мусульманин, чем был им в Испании, а в душе по-прежнему придерживаюсь своей веры. Вы меня не обессудите, когда узнаете все приключения случившийся со мной в этой стране. Амур — виновник моего греха. Я принес себя в жертву этому Богу. Как видите, между нами есть кое-какое сходство. Но еще другая причина, — продолжал я, — должна умерить недовольство, которое вы испытываете, застав меня в этом положении. Вы готовились к подвергнуться в алжире ужасам невольничества. А вместо этого вашим хозяином оказался нежный, почтительный сын, достаточно богатый, чтобы устроить вам здесь жизнь среди всяческого изобилия, пока нам не представится безопасная возможность вернуться в Испанию. Верьте пословице: нет худо без добра. Сын мой, отвечала Лусинда. Раз вы намереваетесь возвратиться на родину и отречься от ислама, то я вполне утешена. Слава богу, добавила она. Я смогу отвезти в Костилью вашу сестру Беатрис целой невредимой. Разумеется, судариня, воскликнул я. Мы все втроём уедем отсюда при первой возможности, чтобы соединиться с нашей семьёй. Так как вероятно вы оставили в Испании ещё и другие плоды вашего чедородия? Нет, отвечала моя мать. У меня нет других детей, кроме вас обоих. Узнайте также, что Беатрис была рождена в наизаконнейшем браке. А почему, спросил я, вы предоставили моей маленькой сестре это преимущество передо мной? Как могли вы решиться выйти замуж? Сколько раз слыхал я от вас в детстве, что хорошенькой женщине непростительно обзаводиться мужем. Иные времена, иные заботы, сын мой, возразила она. Даже самые стойкие люди меняют своё убеждение. А вы хотите, чтобы женщина осталась непоколебимой? Расскажу вам, добавила она. Всё что случилось со мной после того, как вы удалились из Мадрида. Сле затем сын доповедала мне следующую историю, которую я никогда не забуду. Она настолько любопытна, что я не стану лишать вас удовольствия познакомиться с ней. Прошло уже, если помните, около 13 лет, сказала моя мать, как вы покинули Йонава маркиза де Лекангес. В то время Герцк мне ли насилие пожелал как-то поужинать со мной наедине. Он назначил мне день. Я стала дожидаться этого синьора. Он пришёл, и я ему понравилась. Тогда Герцк потребовал, чтоб я принесла ему в жертву всех соперников, какие только могли быть у него. Я согласилась, бишь, что он мне щедро заплатит. Так оно и случилось. На следующий день он прислал мне подарки.